Глава 11. Потребность в войне. Как связаны предательство самого себя и война, спросил Лу. Это утверждение сильно встревожило его. Предавая себя, ответил Юсуф, я создаю в душе новую потребность, которая заставляет меня смотреть на других с осуждением, потребность, которая мешает мне искать решения и заставляет меня думать вместо истины о чём-то ином, потребность, которая заставляет и других поступать точно так же. И что это за потребность? спросил Пятис. Юсуф снова повернулся к схеме выбора. В самом начале, когда я хотел помочь Мордыхаю, как я смотрел на него? Он был для меня человеком или объектом? Человеком, нестройным хором ответила группа. А в конце, когда я уже оказался в этом ящике, был ли он для меня человеком? Они посмотрели на схему. Нет, вы его обесчеловечили. сказал Петис, «практически превратили в карикатуру». «И значит, кем он для меня был в этот момент? Человеком или объектом?» «Объектом», — ответил Петис. «И какую потребность это порождает?» — спросил Юсуф. Петис озадаченно переглянулся с остальными. «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Возможно, здесь поможет аналогия», — ответил Юсуф. «Мой отец был плотником». Когда мне было года 4, он взял меня с собой на работу. Он помогал кому-то перестраивать дом. Я хорошо помню стену на кухне этого дома. Оказалось, что стена покосилась. Я хорошо это помню, потому что отец тогда преподал мне важный урок. "Вот, Юсуф", сказал он мне, конечно же, по-арабски, "нам нужно юстировать эту стену". "Юстировать, папа?" переспросил я. Да, сынок, когда что-то стоит криво, а нам нужно это выпрямить, это называется юстировкой. С этими словами Юсуф снова посмотрел на группу. Теперь возьмём эту историю как аналогию, снова сказал он, и снова посмотрим на схему. Вам нужно было, так сказать, юстировать себя в этой истории, раздался тихий голос Кэрл. Оправдать себя. Вот о какой потребности вы говорили, верно? Да, Кэрл, улыбнулся Юсуф. Так оно и есть. Нужно ли мне было оправдание, когда я хотел помочь Мордыхаю? Нет. Почему? Потому что у вас не было кривых мыслей по отношению к нему. Именно, с радостью воскликнул Юсуф. Все поняли? спросил он у остальных. Ответом ему были кивки, но Юсуфу они показались не слишком убедительными. Давайте максимально проясним ситуацию, сказал он. Что не было кривым, пока я не повернулся к Мордыхаю спиной. Ваше отношение к нему, ответила Кэрл. Да, согласился Юсуф. А что в моём отношении к нему стало кривым? Вы больше не видели в нём человека, сказал Петис. Он стал для вас совсем другим. Именно. Собственно говоря, именно потому, что я видел в нём человека, мне сначала и захотелось ему помочь. Но как только я пошёл против зова человечности, я создал в себе новую потребность, которой не существовало буквально несколько мгновений назад. Мне нужно было оправдаться за то, что я пошёл против истины, что он такой же человек, как и я, и также заслуживает человеческого отношения. И когда я погрешил против этой истины, всё моё восприятие изменилось, чтобы я мог самооправдаться. Подумайте об этом. Как вы считаете, когда личные недостатки Мардыхая, какими бы они ни были, показались мне более выраженными, до того, как я предал своё желание помочь ему или после? После, ответила хором вся группа. А когда та категория, к которой я отнёс Мардыхая, израильтяне, стала казаться мне хуже, до того, как я почувствовал желание помочь Мардыхаю или после того, как отказался ему помогать? После снова повторила группа Вот смотрите, продолжил Юсуф. когда я придаю себя в моём сердце и разуме тут же ярко высвечиваются чужие недостатки. Я начинаю очернять других и намесловами считать их хуже, чем они есть на самом деле. А поступаю я так потому, что чем хуже я их считаю, тем более оправданными кажутся мне мои чувства. Нищий на улице вдруг превращается в угрозу моей свободе и существованию. Человек, которому нужна помощь, превращается в объект, который можно винить. С этими словами Юсуф повернулся к доске и дописал к схеме ещё несколько слов. Гвин тем временем спросила: а если бы Мордыхай был действительно плохим человеком, не добрым слепым человеком, а грубияном и расистом? Что если бы он откровенно стоял на стороне тех самых людей, которые разрушили вашу родную деревню? Разве тогда ваши чувства не были бы оправданы? А что мне нужно было бы оправдывать, юстировать, если бы во мне не было ничего кривого, ответил вопросом на вопрос Юсуф, снова поворачиваясь лицом к группе. Гвин этот ответ явно не удовлетворил. "Простите, Юсуф", сказала она, "но я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что вы слишком снисходительны к плохим людям". Когда Юсуф услышал эти слова, его взгляд смягчился. "Я понимаю, насколько серьёзен для вас этот вопрос, Гвин. сказал он. И мне интересно, готовы ли вы с такой же серьёзностью отнестись и к другому вопросу? Может быть, задумчиво ответила она. Юсуф улыбнулся. Будучи сам невольно склонен к цинизму, он ценил слушателей, которые относились к его словам со здоровой долей скептицизма. Вы беспокоитесь, что я слишком снисходителен к Мардыхаю, что я не хочу считать его ответственным за всё зло, которое сотворил лично он или представители его народа? Я прав? Гвин кивнула. Да. Есть вопрос, который я научился задавать себе, когда речь идёт о моём отношении к другим людям, Гвин. Применяю ли я к себе тот же стандарт, что и к остальным? Иными словами, если меня беспокоит, не слишком ли легко всё сходит с рук другим, не отношусь ли я при этом слишком снисходительно к самому себе? Стремлюсь ли я искренить собственную нетерпимость с такой же энергией, как борюсь с чужой? Он сделал небольшую паузу, давая остальным возможность обдумать его слова. Если не стремлюсь, то это значит, что я живу в тумане, скрывающем реальность и вокруг, и внутри меня. Словно попавшему в облачную гряду пилоту, которому чувства говорят совсем не то, что показывает приборная панель, мои чувства будут систематически лгать мне обо мне самом, о других, о ситуации, в которой я нахожусь. Пристально посмотрев на Гвин и поймав её взгляд, он добавил: "У моих мордыхаев, может быть, куда меньше предрассудков, чем я им приписываю". "У ваших, может быть, и да", возразила Гвин. "Я не могу знать, а вот у моих нет". Юсуф задумчиво посмотрел на Гвин. "Возможно, вы правы", сказал он с ноткой покорности в голосе. "Ваши мордыхаи могут быть к вам предвзяты, в конце концов, некоторые люди действительно нетерпимы к другим". И если говорить в целом, вы могли страдать от ужасно дурного обращения. Те из вас, у кого есть дети, он обвёл взглядом присутствующих. Несомненно, в те или иные моменты страдали от плохого обращения, несправедливости, нечестности, неблагодарности. Верно? Все кивнули. На работе, возможно, тоже бывало не лучше. Вас обвиняли, не замечали, не ценили, или, возможно, с вами плохо обращалось всё общество в целом. Например, вы исповедуете религию, к которой относятся с предубеждением, или принадлежите к этнической группе, которую систематически лишают прав, или к классу, который игнорируют или презирают. Я кое-что знаю обо всех этих видах плохого обращения. Я знаю, какие чувства они вызывают и как они ужасны. И по своему опыту могу сказать, что мало что ощущается так болезненно, как чужое презрение. Верно, тут же согласилась Гвин. Другие тоже кивнули. Мало что, да, но кое-что есть, продолжил Юсуф. Чужое презрение это очень больно, но ещё больнее, когда ваше сердце полнится презрением к другим. Это я тоже узнал на собственном горьком опыте. Моё презрение к другим самое изнурительное боль из всех, ибо когда я её переживаю, когда я смотрю на мир с возмущением и презрением, я обрекаю себя на жизнь в презренном, возмутительном мире. А теперь вернёмся к мордыхаю, сказал он. Можно ли сказать, что меня охватило возмущение или презрение, когда я хотел помочь ему? Группа снова посмотрела на схему. Схема выбора, чувства, желания. помочь мордыхаю, собрав его монеты. Я вижу мордыхаю как человека с потребностями, заботами, тревогами и страхами, которые важны точно так же, как мои. Выбор. Я могу прислушаться к чувству, и тогда я по-прежнему вижу в мордыхае человека такого же, как я. Выбор.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 Нет, сказала Рия, а за ней и остальные. А в конце истории спросил Юсуф: "Когда я уже оказался заперт в ящике и считал Йошуве нистом и сионистской угрозой, был ли я возмущён?" Группа посмотрела на графу "Чувства" в таблице "Разгневанный, депрессивный, озлобленный, оправданные чувства". "Да", кивнули они. Так почему я себя так чувствовал, спросил Юсуф. За свою короткую жизнь я уже действительно успел настрадаться. Были ли страдания причиной моей злости, гнева, возмущения, презрения? Возможно, ответила Гвин. Посмотрите на схему ещё раз, сказал Юсуф. Нет, ответил Петис. Ваши страдания не были причиной этих чувств. Почему вы так считаете, спросил Юсуф. Потому что все ваши страдания вы пережили раньше, ещё до начала истории с Мордыхаем, и они не помешали вам смотреть на Мордыхая как на человека, которому вы должны помочь собрать монеты. Именно сказал Юсуф. Так что же произошло между началом истории, когда я не испытывал гнев и злость, и её концом, когда я уже был разгневан и озлоблен? Что произошло между тем моментом, когда я видел в Мардыхае человека, и тем, когда я стал видеть в нём объект? Вы решили предать себя, ответил Петис. Так какова же причина моего гнева, злости, возмущения, презрения, отсутствия покоя? Мардыхай и его народ или, может быть, Я сам. Ну, схема говорит, что вы, ответил Лу. Но вы в этом не уверены. Да, не уверен, подтвердил Лу. Слушайте, а могло ли быть так, что у вас просто случился небольшой провал в памяти, когда из мешочка Мордыхая посыпались монеты. В тот момент вы забыли о тяготах своей жизни. Мне кажется, именно так всё и было, а затем через мгновение вы вернулись в реальность и вспомнили обо всех страданиях, что причинили вам израильтяне. Ваша злость началась не в тот самый момент, злились вы и раньше, и возможно, как сказала Гвин, вы испытывали эту злость из-за того, что израильтяне сделали с вами и вашей семьёй. Стоп, вы что, теперь на моей стороне? в шутку спросила Гвин. Да, меня это тоже беспокоит. усмехнулся Лу. Юсуф улыбнулся. «Отличный вопрос, Лу. Вы, безусловно, правы. Я не в первый раз чувствовал гнев и злость по отношению к израильтянам. Вы правы и в том, что смерть моего отца и страдания, которые мы пережили из-за этого, тоже сыграли свою роль. Но я считаю, что не ту роль, которую имеете в виду вы». Вы, похоже, хотите сказать, что я стал относиться к Мордыхаю именно так, а не иначе, из-за того, что его народ сделал со мной и моей семьёй. Иными словами, лишения, которые я пережил, стали причиной моих чувств к Мордыхаю. Вы предлагаете эту версию? Да, по крайней мере, я предполагаю, что это может быть правдой. А я предлагаю совершенно другую версию, ответил Юсуф. Я считаю, что мои чувства к Мордыхаю были вызваны не тем, что другие сделали со мной, а тем, что я сделал с Мордыхаем. Они стали результатом моего решения, связанного с Мордыхаем. Итак, продолжил он, как нам оценить две эти совершенно разные теории? Он обвёл взглядом группу. Я не знаю, как их оценить, сказала Элизабет. Но теория Лу ведёт нас к довольно депрессивному выводу. Какому? спросил Юсуф. Что все мои лишь жертвы бессильны пред лицом трудностей и обречены чувствовать только гнев и злость. Я ничего такого не говорил, возразил Лу. А мне кажется, именно это следует из ваших слов, настаивала Элизабет. Вы сказали что в начале истории Иосиф не злился лишь по одной причине в тот момент он просто не думал о тяготах своей жизни а вспомнив о них снова стал гневаться и злиться как же это ещё назвать если не бессилием перед лицом трудностей ло пришлось признать что в чём-то она права Он на самом деле тоже не верил в беспомощность жертв. Он знал слишком многих замечательных людей, сумевших пережить ужасные решения и не озлобиться на весь мир, чтобы верить, что тяготы жизни вообще не оставляют выбора. "Но как-то ведь это должно влиять, правильно?" подумал он, вспомнив о Коре. "Отлично сказано, Элизабет", сказал Юсуф, "если вы не против, я хотел бы развить вашу идею". "Безусловно", Юсуф посмотрел на слушателей. Не думать о чём-то прямо сейчас это не то же самое, что забыть, уверяю вас. После смерти отца я ни единого мгновения не забывала о том, что он умер и как именно он умер. Тем не менее, Лу тоже прав. В разное время я действительно могу думать о разном. Луп предположил, что именно благодаря этому я в тот момент смог посмотреть на Мардыхая и захотел помочь ему. Впрочем, по сравнению с теорией Лу, всё было ровно наоборот. Дело не в том, что я видел в Мардыхае человека, потому что не думал о тяготах своей жизни, наоборот, я не думал о тяготах своей жизни, потому что видел в Мардыхае человека. Мне понадобились мысли о перенесённых решениях только тогда, когда мне потребовалось оправдать свой некрасивый поступок по отношению к Мордыхаю. Мои тяготы стали хорошей отговоркой. Когда мне не требовалась отговорка, я мог вообще о них не думать. Так значит, женщина, пережившая домашнее насилие, виновата в том, что ненавидит мужа, который над ней издевался, насмешливо спросила Гвин. Простите, но я не могу дальше говорить на эту тему. Юсуф замолчал и глубоко вздохнул. "Я тоже не могу об этом говорить, Гвин", сказал он. "Можно вместо этого рассказать вам ещё одну историю?" Гвин не ответила. Юсуф достал из папки, лежавшей на столе, лист бумаги. "Это из письма, которое я получил несколько лет назад", сказал он. "От одной из моих бывших учениц, которая после замужества переживала очень тяжёлые времена. Я не буду пытаться объяснять контекст, сейчас вы сами всё поймёте." Он начал читать. Как-то раз в пятницу, больше года назад мой муж, с которым мы уже не живём вместе, приехал домой к моим родителям, чтобы встретиться со мной. Он приезжал довольно часто, якобы чтобы повидаться с дочерью, но на самом деле он пытался вернуть меня. В тот день, прежде чем уйти, он попросил показать ему копию нашего договора по страхованию жизни. Он спросил, все ли взносы внесены, а потом попросил меня проверить, правильно ли понимает одну фразу из пункта о самоубийстве. Когда за ним закрылась дверь, его намерения уже были для меня очевидны. Дэвид собирался покончить с собой. Я попрощалась с мужем, считая, что уже никогда не увижу его живым. Я едва могла скрыть радость. Видите ли, мой очаровательный жених после свадьбы очень быстро превратился в мужа тирана. «Буквально через несколько месяцев я уже настолько его боял, и что без его разрешения я не делала вообще ничего, даже телевизор не включала. Он был невероятно ревнив и вскоре заставил меня выбросить записную книжку с телефонами, выпускные альбомы и даже семейные фотографии. Он угрожал убить меня, унижал на людях, открыто флиртовал с другими женщинами, а затем в насилие превратились даже интимные отношения». Иногда, впрочем, он проявлял такую потрясающую нежность и раскаяние, что я не могла заставить себя уйти от него целых 2 года. Наконец, после настойчивых призывов консультанта по семейным отношениям, я сбежала к родителям. Благодаря их любви и поддержке, я постепенно начала сбрасывать путы зависимости от Дэвида. А вот он всё настойчивее пытался вернуть меня. Я боялась его, но в то же время нуждалась в нём. Мне казалось, что я не могу полностью освободиться от наших отношений. В общем, я была вне себя от радости, поняв, что мой кошмар наконец-то закончится после его самоубийства. На следующее утро он снова явился. Это стало для меня страшным ударом. Он был крайне подавлен и рассказал мне о событиях прошлой ночи. Он признался, что действительно собирался покончить жизнь самоубийством. Он достал у друга таблетки и дождался ночи, чтобы никто не хватился его слишком рано. Затем сел за стол, чтобы написать предсмертную записку и завещание. После того, как он набрал первые строчки, вдруг отключили свет. В комнате было так темно, что он ничего не смог написать даже от руки. Без этого чувства завершённости он так и не сумел привести в исполнение свой план. А потом он заявил, что это, наверное, судьба решила сохранить ему жизнь, и это знак, что мы с ним должны быть вместе. Пока он рассказывал мне эту историю, я была в ярости. Я была так близка к избавлению от него, так близка, но причуда судьбы всё испортила. Теперь мне по-прежнему придётся терпеть этого жестокого, неуравновешенного человека, который явно собирался мучить меня всю мою оставшуюся жизнь. Я ещё никогда не была настолько поглощена ненавистью. Моё разочарование было настолько тяжёлым, что я тут же решила, что делать дальше. Я знала, особенно учитывая его нынешнее состояние, что если поведу себя определённым образом, он снова попытается покончить с собой. Так что я уже открыла рот и собиралась самым холодным тоном ответить, что по-прежнему считаю его чудовищем и ни за что к нему не вернусь, что бы он ни сделал. Мне даже хотелось сказать, что мне наплевать, жив ли он, и если уж на то пошло, я бы предпочла, чтобы он умер. Я была готова на любые самые жестокие слова, лишь бы спровоцировать его на самоубийство. Но я сдержалась. Во мне по-прежнему закипала ярость, но мне удалось сдержаться. Я осознала, насколько же была близка к тому, чтобы подтолкнуть человека к смерти, и то, как далеко я готова была для этого зайти. шокировала меня. И вдруг, при взгляде на него, меня ошеломила мысль. Мне вспомнилось то, чему учили в лагере Моря. Я осознал его индивидуальность, его человечность и поразилась этому. Передо мной стоял человек, человек с невероятными эмоциональными проблемами, но всё же человек, который тоже чувствовал сильнейшую боль и нёс тяжёлый груз. Он и сам вырос в семье, где насилие было нормой, где было так мало любви и доброты. От этих мыслей я заплакала, но к моему удивлению, это были слёзы не отчаяния, а сочувствия. В конце концов передо мной стоял человек, который решил покончить с собой. Я даже обняла его, чтобы утешить. Этот момент я до сих пор не могу полностью осознать. Несмотря на всё, что он со мной сделал, меня переполняла любовь. Но самой большой неожиданностью для меня стало другое. С того самого момента, с момента, когда я начала видеть в Дэвиде человека, у меня больше не было желания восстановить отношения. Раньше я считала, что если люблю Дэвида, то обязана остаться с ним. А чаще именно поэтому я чувствовала себя в ловушке. Но когда я поняла, что не должна искать оправданий тому, что не люблю его, это позволило мне уйти, причём спокойно и с сочувствием. Без горечи, которая могла бы преследовать меня всю жизнь. Всё вышло именно так, как меня учили в лагере Мория. Когда я начала видеть вокруг себя людей, мир преобразился. Теперь я чувствую себя свободной не только от нездоровых отношений, но и от чувств, которые могли меня отравить. Моя жизнь несомненно была бы намного легче, если бы я вообще не вышла замуж за Дэвида, но я всегда буду радоваться тому, что не подтолкнула его к самоубийству. Йосуф дочитал письмо, поднял глаза и прокашлявшись, сказал: "Если кто-то страдает от насилия, у меня сердце кровью обливается. Какой же тяжкий и жестокий груз ему приходится нести. Если такой человек закипает изнутри от ярости, стоит ли мне удивляться?" Нет, конечно. В таких обстоятельствах, я думаю, а кто бы не закипал. Но возвращаясь к нашей теме, в историях вроде той, что я вам только что прочитал, я вижу великую надежду, ибо они показывают, что вернуться к миру можно, даже если почти вся ваша жизнь была зоной боевых действий. Безусловно, ничего из того, что я сделаю в текущий момент, не отменит страданий, которые я перенёс в прошлом, но от моих действий сейчас зависит то, как я буду дальше нести с собой память об этих страданиях. Когда я рассматриваю других людей как объекты, я зацикливаюсь на пережитой мной несправедливости. Мне нужно поддерживать это чувство и воспоминания о страданиях, чтобы оправдать своё поведение. А вот когда я вижу других людей как людей, то мне не требуется оправдание. Соответственно, я освобождаю себя от потребности постоянно вспоминать самое худшее из того, что сделали со мной. Я могу оставить прошлое прошлому и видеть в других не только плохое, но и хорошее, и всё, что между ними. Но всё это невозможно, подвёл он итог, если в моём сердце война. Воюющее сердце требует врагов, чтобы оправдать свою войну. Оно нуждается во врагах и несправедливости больше, «Чем хочет мира?» «Как ужасно!» Едва слышно вымолвил Ирия. «В самом деле ужасно», — согласился Юсуф. «Один высокопоставленный израильский политик однажды сказал мне, «Мы и наши враги идеально подходим друг другу. Мы даем друг другу причины никогда не меняться. К сожалению, то же происходит и у нас дома, и на работе. Внешние войны вокруг нас начинаются из-за незамеченной внутренней войны». Кто-то начинает относиться к другим как к объектам, а другие используют это в качестве оправдания для такого же отношения. Вот так зарождается и разгорается война. Когда мы носим в себе это семя, мы сами превращаемся в войны, которым не терпится начаться. И что же с этим делать? спросила Кэрл. Для начала, ответил Юсуф, нужно научиться замечать в своём поведении попытки оправдаться.